Глава седьмая Киллари представить не мог, что Чис по имени Траун снова нарисуется у него на горизонте. Навигатор всей душой надеялся, что этого никогда не случится. И все же он прибыл сюда, в отделение гильдии 447, чтобы справиться о Киллари Уанду Алонском, Да еще и в чине старшего капитана. Киллери не особо разбирался в чистских воинских званиях и периодичности их присвоения, но был поражен тем, что Траун дослужился до него в столь молодом возрасте. Припомнив, чем несколько лет назад закончилось дело на Киносе, навигатор решил, что удивляться не стоит. «Рад снова вас видеть, Киллари Ванду Алонский, подал голос Траун, завидев, как он входит на мостик под присмотром дежурного офицера. «Спасибо», — отозвался Киллари, озираясь по сторонам. Ему никогда не доводилось бывать на чистких военных кораблях, и разница между этой громадиной и привычными грузовыми или дипломатическими лайнерами была примерно такой же, как разница между сладким и кислым. Вереницы оружейных пультов, панели индикаторов, всевозможных экранов и для комплекта толпа синекожих — В черной форме. «Вам знакома система РАПАК?» Киллари тут же потерял интерес к иллюминации пультов и экранов, бросив все силы, чтобы не хлопнуть кожистыми складками на щеках. «РАПАК!» «Не эту ли планету Ив великодушный обложил блокадой?» «Точно!» Теперь он был в этом уверен. Киллари не знал, что замыслил генерал. То ли отхватить систему целиком, то ли заставить Паккаш платить дань. Но в любом случае, там сейчас хозяйничали кордуны Что во имя великой Яви Трауну понадобилось на Рапакке? Следопыт, напомнил о себе Чиз. Киллари словно только сейчас сообразил, что от него ждут ответ. «Да, я знаком с этой системой». сказал он снова, борясь с желанием расправить кожистые складки. «Пробраться в нее трудно, а пробравшись и посмотреть-то не на что. Возможно, вы удивитесь. Как бы то ни было, именно туда мы и направляемся», он указал на пульт навигатора. «Вылетаем, как только будете готовы». «И тут ничего не поделаешь. Даже если бы гильдейские правила этого не запрещали, Вряд ли Киллари мог вот так сообщить Чистскому капитану, что Никордуны почтут за радость покромсать его боевой корабль в лохмотье, как, впрочем, и любой другой. Помимо прочих опасений, держать язык за зубами также вынуждала мысль, что Траун может прицепиться с вопросами, откуда Киллари так много известно о Никордунах и их предводителе Ииве. Поэтому он, как и приказано, проведет Чистсов в систему РАПАК, и будет молить великую явь, чтобы некордунский куратор удосужился отправить кого-нибудь забрать высоко и абсолютно невинного следопыта, прежде чем окончательно распылить их корабль на обломки. Он очень, очень на это надеялся. Когда Самакра вошел на мостик, там было очень тихо. Дежурные сидели лишь за диспетчерским и рулевым пультами, до панели управления основными орудиями и системами обороны. Разумеется, тут же за пультом навигатора обретался и следопыт неизвестной расы, а также два вооруженных чариками охранника, которые бдительно следили за ним со своих постов по обе стороны от входного люка. В командирском кресле сидел средний командор Илот Ал Вумик, беззвучно, но беспокойно постукивая пальцами по подлокотнику и неотрывно глядя на пеструю гладь гиперпространства. Когда Самакра подошел ближе, она подняла глаза. «Средний капитан?» «Средний командор», — поприветствовал он в ответ. «Докладывайте». Следопыт снова выходил из транса где-то час назад, десять минут отдохнул, а затем натянул обратно свой шлемофон, — сообщила Далву. «Сказал, что еще один трехчасовой перелет приведет нас прямиком на РАПАК. Пока мы были в обычном пространстве, мы сняли показания датчиков, и все указывает на то, что мы на верном пути». «Полагаю, капитану, вы все это уже доложили?» Далву чуть заметно передернула плечами. «Я отправила ему сообщение. Обратил он на него внимание или нет, вам придется спросить у него самому». Сама краневольно прищурился. неуважительное замечание, которое совсем немного не дотягивало до Хамского, чтобы принимать меры. Самой Далву такое бы в жизни не пришло в голову, и тем более не хватило бы духу высказать вслух. На лицо влияние Харила, который не стеснялся высказывать свое недовольство новым командованием в кругу других офицеров. «Не сомневаюсь, что капитан Траун в курсе ситуации», — сказал он. «Продолжайте еще час в том же режиме, затем объявляйте боевую готовность». «Корабль должен быть в полной боевой...» «В боевую готовность?» Сокруглившимися глазами перебила его Далву. «Нам предстоит бой?» «Корабль должен быть в полной боевой готовности за 30 минут до того, как мы достигнем Рапакка», — отрезал Самакра. «Значит, бой?» «Возможно», — кивнул он. «А что?» «Вы можете назвать иную причину для возвращения в ту систему?» Ее усмешка больше походила на оскал. «Я думала, капитан Траун, что-то там оставил, и мы летим за пропажей?» Самак рассмотрел на нее сверху вниз, отсчитывая пять секунд ледяного спокойствия. Ухмылка исчезла уже через две секунды, а к концу отчета подчиненная явно не находила себе места. «Советую вам держать свое неодобрительное мнение о капитане при себе», — тихо произнес Самакра. «Его умственное состояние не ваша забота, так же, как и вопрос о соответствии должности или полномочиях отдавать приказы на этом корабле». «Вам ясно, средний командир? «Да, сэр», — подавленно ответила Далву. «Но вправе ли мы вступать в бой, — без прямого указания сверху. «Обороняться можно без указания», напомнил ей средний капитан. «А вспоминая реакцию осаждающих кораблей на наше предыдущее появление, я думаю, что за этим дело не станет». «Да, сэр», — вновь пробормотала она, опуская глаза. Сомак разжал губы в тонкую линию, чувствуя, как недовольство подчиненной потихоньку спадает. Увы, в ее суждениях было рациональное зерно. В прошлый раз все обернулось хорошо, но тогда их прикрывал линкор класса «Ночной дракон». Теперь же они сами по себе. «Вы не служили на ястребе в прошлое командование Трауна, да?» «Да, сэр», — подтвердила она. «Но наслышанное его... лихачестве». «Не стоит судить поверхностно», — посоветовал сам Акро. «Пускай Траун не выкладывает свою тактику на всеобщее обозрение, но это не значит, что он не подготовился. Не знаю, что он задумал на сегодня, но под его руководством мы прорвемся». Глубоко вдохнув, он выглянул в обзорный экран. «Уж поверьте». Момент настал. Сверкающий диск великой яви разрастался перед невидящими глазами Киллари. Несмолкаемый грохот наполнял его неслышащие уши. Вслепую потянувшись к рычагу управления гиперприводом, навигатор откинул блокирующий предохранитель и сжал рукоять. Дождавшись, когда сияющий диск заполнит все поле мысленного зрения, он аккуратно отвел рычаг вперед. Еще секунду он помедлил, наслаждаясь завершенностью сделанного, а затем отключил звукоизолирующую систему шлемофона. Великая явь отступила, и ушей достиг приглушенный гол чистких голосов. Киллари стянул с головы шлемофон, часто моргая, чтобы привыкнуть к тусклому свету на мостике, а затем посмотрел в обзорный экран. Вот и прилетели. Навигатор как бы невзначай огляделся вокруг. Вся дежурная смена была на местах, Но, похоже, никто из Чиссов не обращал на него внимания. Мелкими незаметными движениями Киллари сунул руку в один из кармашков на табельной перевязи и нажал на кнопку коммуникатора. Последние три перелета он провел, набирая сообщения для снующих по системе некордунских кораблей и раздумывая, как бы подключиться к чистскому передатчику ближнего действия. Гомон Голосов прорезал громкий выкрик с поста сенсорного контроля. Быстро пробежавшись глазами по приборам, Киллариат искал тактический дисплей, и кожистые складки против воли взметнулись над щеками. К реющему ястребу стягивались три корабля. Один на перерез со штирборта и два с кормы. Обозначения на экране высветились нечитаемыми письменами на Чеунг, но навигатор знал, что это не кордуны. Кожистые складки неистово затрепетали. Если они получили его сообщение, и если командир оцепления сочтет, что жизни следопыта стоит спасения, то они, скорее всего, ударят не в полную силу и постараются просто вывести корабль из строя. Если же командующий не настроен на милосердие, то сегодня Киллари в последний раз видит восход чужого солнца. По палубе прошла ощутимая вибрация. Навигатор вздрогнул, ожидая увидеть залп лазерного огня или огненный шлейф ракеты в пробитые переборки, но ничего подобного не наблюдалось. И он снова перевел озадаченный взгляд на тактический дисплей. Увиденное заставило его замереть. Оказалось, что вибрацию вызвал не выстрел, ни кордунов, а отдача от вылета челнока со штирборта реющего ястреба. Киллари провожал взглядом маленький корабль, который, наращивая скорость, несся вглубь системы к планете Рапак. Навигатор стиснул зубы. Если Траун надеялся, что сбежавшие на челноке спасутся, он поставил на провал. Двое преследователей, приближавшихся с кормы, чиркнули в стороны, тоже разгоняясь вслед за беглецом. Киллари не мог прочитать обозначений на проекциях траекторий на экране, Но и без того был уверен, что Никордуны перехватят челнок задолго до того, как он достигнет планеты или хотя бы спасительные тени астероидов. Как только они поравняются, они уничтожат его шквалом лазерного огня или обездвижат более мягким по воздействию лучом захвата. На тактическом дисплее было видно, что реющий ястреб свернул с курса, который вел удаляющийся челнок вглубь системы, как будто его задача на этом была выполнена. Не оставалось сомнений, что крейсер намеревается выйти на позицию для прыжка, оставив позади дрейфующий космический мусор и оторвавшись от единственного оставшегося преследователя, пока он не приблизился на расстояние выстрела. Пристально уставившись на дисплей, Киллари не упустил из виду, как Никардун прибавил скорость. Навигатор помрачнел. Единственный оставшийся преследователь. Последний из трех некордунских кораблей, которые в полной боевой готовности дежурили у точки выхода реющего ястреба из гиперпространства. Траун намеренно выбрал эту точку из нескольких приемлемых безопасных векторов подхода. Неужели они нарвались на поджидающих Никардунов по несчастливому стечению обстоятельств? Возможно. Также возможно, что капитан просто не владел информацией о системе. Но в таком случае, почему он не вышел из гиперпространства дальше в открытом космосе, чтобы бегло разведать обстановку, прежде чем, сломя голову, броситься к планете? Так он хотя бы мог найти для своего челнока вектор получше, не отправляя его на верную гибель? По спине пробежал зловещий холодок. Нет, Траун не настолько близорук. Уж точно не тот Траун, с тактическими талантами которого Навигатору не посчастливилось познакомиться в непосредственной близи. Оставалось только одно объяснение. Чиз зашел именно по этому вектору, потому что хотел, чтобы не набросились на него. Киллари рыскал глазами по рядам экранов, пытаясь постичь смысл происходящего. Неужели действия реющего ястреба служили лишь обманным маневром, прикрывая настоящего лазутчика, который прошмыгнул незамеченным? Может, кто-то скрытно подбирается к астероидам в расчете на то, что Никордуны увлечены погоней и спохватятся слишком поздно? Но ни на одном экране он не мог найти этого лазутчика. Никаких движущихся точек, линий. Ничего, что могло бы указывать на его присутствие. Часы наверняка отслеживали свои корабли, даже если те находились в скрытном режиме и были невидимы для Никордунов. «Или все-таки...» Преследователь еще одним рывком нарастил скорость. Киллари с беспокойством наблюдал, как Никордун вышел на расстояние выстрела. Реющий ястреб повернул прочь так резко, словно его капитан только заметил маячащего у штерборта противника. Никордун выстрелил спектральными лазерами, и от борта чистского крейсера отлетел крупный обломок, который потащило в обратную сторону. Реющий ястреб еще слегка изменил направление, и преследователь повторил маневр, чтобы не отстать. В этот момент Киллари явственно понял, что происходит. Отвалившийся фрагмент не был обломком от попадания, как ему сначала показалось. На самом деле это был еще один чистский челнок. И Никордун, который на полном ходу пытался догнать крейсер, вот-вот должен был с ним столкнуться. Навигатора посетила ужасная мысль, что челнок врежется в огромный обзорный экран мостика, которым были оснащены все боевые корабли под командованием «Ива». Но некордунский капитан вовремя заметил опасность и уклонился. К сожалению, времени на завершение маневра не осталось. Челнок не протаранил мостик, но вместо того снес орудийную батарею бакборта, сорвав с места лазерные и ракетные пусковые установки и закрутив корабль в штопор. Секунду спустя панорама за обзорным экраном ястреба размазалась, поскольку он и сам начал вращение вокруг продольной оси. Киллари вцепился в подлокотники, борясь с головокружением, и тут в поле зрения неровно заплясало кармане кордунского корабля. Его настигло несколько залпов лазерного огня. дюзы выдали ярко-желтый шлейф выхлопа, и поврежденные двигатели выдохлись. Навигатор затаил дыхание, полагая, что еще один выстрел прикончит Никардунов. Но ничего подобного. Вместо этого реющий ястреб замедлил вращение, поджидая, когда инерция принесет Никордунский корабль ближе. Пройдя сверху, Крейсер завис выше над фюзеляжной панели датчиков вне зоны поражения уцелевших бортовых орудий. На тактическом дисплее мигнули и протянулись две линии лучей захвата, соединяющие два корабля. От корпуса реющего ястреба белесой паутиной разрослась парализующая сеть, опутывая некордунский корабль разрядами высокого напряжения, которые вырубили все системы. И лишили экипаж возможности самоуничтожиться при помощи разгерметизации переборок. И когда реющий ястреб развернулся, чтобы уйти в гиперпространство, все фрагменты мозаики сложились. Киллери догадался, что первый челнок был на автоматическом управлении и его действительно запустили для отвлечения внимания, но вовсе не от какого-то второго чистского корабля. Траун специально вывел свой крейсер на эту позицию, чтобы спровоцировать погоню. Смерть, разрушение, разведка или дерзкий вызов Иву не были целью операции. Траун явился в эту систему с намерением захватить Никордунский корабль. И ему удалось. «Следопыт?» — раздался позади голос Чисса. Киллари вздрогнул. «Да, капитан». «Мы летим в соседнюю систему, чтобы передать добычу», — сообщил ему Траун. Он обронил эти слова так небрежно, будто только что забрал покупки в магазинчике за углом. «После этого мы вернемся в отделение 447. Вам нужен отдых перед следующим рейсом?» «Нет, пока не нужен», — ответил навигатор. Чиз, кажется, был не прочь повременить с отлетом из системы, Но сам Киллари, великая явь тому свидетель, лишние секунды здесь не останется. «Хорошо. Надеюсь, приключение оказалось для вас познавательным». Навигатор усилием воли прижал кожистые складки к щекам. «Да, капитан», — выдавил он, — «весьма опознавательным». Даже следопыту было непросто реквизировать целый корабль для личного пользования. Но Киллари работал в отделении 447 так давно, что успел обзавестись целой коллекцией обещаний об ответных услугах. Не менее обширной была и его коллекция компромата на некоторых важных персон. В итоге увещеваниями и угрозами он добился своего. И вскоре летел в систему Праймия, столицу Вакской коалиции. 35 часов спустя он уже был на месте. Завоевание Никордунами системы Праймия началось не так давно, поэтому ИФ пока что был открыт и обходителен с правителями планеты, расписывая им выгода от присоединения к Никордунскому чертогу, тогда как зависшие на орбите военные корабли молчаливо намекали на их участь В случае отказа Киллери терпеливо представлялся и излагал суть визита сначала первому привратнику, затем второму, а после и третьему. Только через шесть часов после прибытия его наконец-то провели в тронный зал Ива на боевом дредноуте «Бессмертный». «А, Киллари!» — рассек гнетущую тишину тронного зала громовой голос генерала. С его плеч живыми и палетами свисали нити грибницы странных существ, которых он сделал своими симбионтами. Рот, похожий на щель, расплылся в посильном варианте некардонской улыбки, но следопыту она всегда казалась скорее оскалом хищника, приготовившегося сомкнуть зубы на добыче. «По крайней мере, он в хорошем настроении», — с каплей облегчения подумал Киллари. «Наверное, переговоры с ваками проходят успешно». «Подходи ближе! Рассказывай, какие новости твоими устами несет мне великая явь!» Киллари с содроганием прошел между двух рядов настороженных никордунских солдат. Естественно, Ииф насмехался над ним, как он насмехался или возвышал себя над всеми остальными, кто не верил в его божественную природу. Но в данный момент «Навигатора» занимало не столько непомерное эго великодушного, сколько его взрывной характер, которым также шло немало пересудов. Никогда раньше Киллари не приносил ему дурных вестей и понятия не имел, что ждет за это гонца. «У меня новость с ваше великодушие!» произнес следопыт, остановившись между двумя крайними солдатами и упав ниц на холодную палубу у ног генерала. «Новость! И предупреждение!» «Новость, которую до меня уже донесли!» Игривое настроение Ива испарилось, как утренняя роса под жаром двойных солнц. «Не собирался ли ты донимать меня рассказом, который мне уже известен?» «И в помыслах не было, ваше великодушие», — уверил его Киллари, чувствуя, как зудит спина от нацеленных на нее враждебных взглядов и стволов оружия. «Полагаю, вас известили о захвате одного из фрегатов оцепления. Я пришел, чтобы сообщить имя виновника». «Ты был навигатором на том корабле». «Да, ваше великодушие. Он специально привлек меня к этому рейсу». Долгую секунду Ив молчал. Киллари не смел пошевелиться, стараясь не обращать внимания на зловещие мурашки, бегающие по всему телу. — Встань, следопыт! — наконец велел генерал. — Встань! И расскажи мне все! Киллари с облегчением поднялся на подкашивающихся ногах. Что-то коротко, но настойчиво хлопнуло его по плечу, и он суетливо бухнулся на колени. Меня нанял один Чиз. Его имя Киллари. Голос его был тих и сулил погибель. Я и так знаю, что крейсер принадлежит чисам. Я хочу знать, как его зовут. Киллари робко повел кожистыми складками. Траун. Старший капитан Траун. Полное имя. Кожистые складки и панически застыли. «Не знаю», — выдохнул следопыт, — «ни разу ни от кого не слышал». «Ты не потрудился узнать его имя, прежде чем бежать ко мне?» «Молю о милосердии», — пролепетал Киллери, обращаясь к ногам генерала и не смея поднять взгляд на его лицо, которое одновременно лучилось весельем и выражало полную неумолимость. С мрачным осознанием собственной смертности к навигатору пришло понимание, что умрет он именно сегодня. Его примет великая явь. Растворится ли он в ней без следа? Или удостоится чести рассекать просторы гиперпространства, направляя через хаос следопытов, которые придут ему на смену? На мгновение тронный зал погрузился в тишину. «Ты найдешь способ встретиться с ним еще раз», — наконец приказал Ив. «И тогда узнаешь его полное имя». «Разумеется, ваше великодушие, непременно», — торопливо сказал Киллари, боясь поверить проблеску надежды в своей душе. «Помилование? От Йива великодушного?» «Конечно же нет. Ив не раздавал помилований». Следопыт был для него лишь инструментом, который еще не выработал свой ресурс. «Пока что». «Возвращайся в свое отделение», — прогремел генерал. «Води корабли по хаосу. Выполняй свою работу. Живи привычной жалкой жизнью. Узнай его имя». «Я узнаю», — пообещал Киллари. Покуда я дышу, я не примину услужить вам. Вот-вот, сквозь непроглядный мрак снова проглянула знакомая смешливость. Покуда ты еще дышишь?